Глава пятая. Раскопки. Они остановились у входа в жилую зону, которая которой служил подвал магазина. Снег отряхни, инструктировал Саша Мент. Разуйся. Одежду протри тряпкой и повесь здесь, в шкафу. Там в углу рукомойник. Рожи и руки умой с мылом. Да сам знаю, не маленький, хмыкнул Данилов. Только это мертвом припарке. Вы же дышите этим воздухом. Значит, все равно дозу получаете. Без тебя, бля, знаю. Огрызнулся бандит, и Данилов понял, что нарушил табу. Если такой умный, нах, приперся. Нужда заставила. Вот и нас всех, большая, блин, нужда. В подвале перегородками из фанеры и досок, поделенным на глядушке, было душно. Сыро, но тепло по сравнению с поверхностью. Пока шли по петляющему коридору, им навстречу не попался ни один человек. За тонкими стенками Данилов слышал тихое бурчание голосов. Под потолком висела лампочка без плафона. Горело тускло и слабо. Но значит здесь есть и генератор, и топливо для него, и аккумулятор. Они прошли мимо двух коморок, остановились у третьей. Обитая железом дверь открылась со скрипом. Отодвинув висящее в проеме одеяло, не дававшее уходить теплым воздуху, протиснулись вовнутрь. В нос ударили запахи чеснока... курево нестиранной одежды. «Горький на дне», — подумал Данилов, когда глаза привыкли к полумраку, который едва разгоняла единственная лампочка. Его заметили. «В нашем зоопарке пополнение. Закрывайте дверь вашу мать. Дойд же». «Ты кого притащил, ментовская душа?» — лениво спросил кто-то у сопровождающего Александра. «Прошу любите жаловать», — ответил тот. Сани и кличут». Главное, сказал, тут поживет. С этими словами он вышел, указав Александру на раскладушку. Данилов почувствовал себя новеньким в камере СИЗО. Разве что дверь закрывалась изнутри, а не снаружи. Здрасте, произнес он и представился. Здоровее, видали? Устало пробормотал кто-то. Ну, привет, медведь, протянул другой. Александр расположился на своей койке, не суетясь. Стараясь своим видом показывать, что это место его по праву, и услышал за спиной Это несчастливое место! Того, кто его занимал, нашли на стоянке обглоданного. Бывает, пожал плечами Саша. Его ответ вызвал серию смешков. Про несчастливое место сказал худой мужик, который лежал на койке в самом углу у окна и читал с фонариком. На нем была мятая черная униформа, похожая на охранниковскую, но не оптимы. Тамошнее ходили в строгих костюмах. Череп его был выбрит так же гладко, как подбородок. Признак борьбы с облысением. А оно теперь случается не от избытка тестостерона. Николаев, поднял он руку, не вставая. Слушать здесь меня. Люди мы не злые. Да и ты вроде не борзый. Но если что... Непонятно, лучше спроси. И вернулся к книжке. Судя по обложке с обгоревшим краем... К боевику прослепого. Саша оглядел комнату. Когда-то стены тут были отделаны панелями, но их отодрали. Из бетона торчали остатки крепежа. Сами стены, как и потолок, были кое-как побелены. На полу постелен линолеум. Несколько слуховых окон во внешней стене заложены кирпичами, как вентиляционные отверстия. Вдоль стен раскладушки, железные кровати, одноместные диванчики. Явно из мебельного магазина на втором этаже «Оптима». Два журнальных столика. За одним ужинали, за другим шла игра во что-то вроде покера. Население коморки приняло Сашу безразлично. Кто-то подходил, задавал вопросы, не проявляя, однако, большого интереса. К радости Данилова никто не стал и наезжать на него. Он чувствовал, что может отреагировать неадекватно. А когда слова не подкреплены стоящей за ним силой, Лучше их не говорить. Обитательными комнаты были мужики средних лет, сытые, спокойные, явно не мальчики на побегушках. В соседних, как понял Саша по голосам, имелся молодняк и женщины. Вот детских голосов не слышно. Может, для людей было другое помещение. Но Александр подозревал, что детям не выжить в этом аду. Ребенок больше подвержен действию остаточной радиации. Вроде бы даже из-за того, что его жизненно важные органы при ходьбе располагаются ближе к зараженной земле. В подвале было градусов 15, Тепло, и копоть давала буржуйка посреди комнаты. Тут же на веревках сушились белье и одежда. Клокотало на огне какое-то варево. Главное ваш всегда такой суровый?» спросил Данилов-старшова, когда тот отложил свой криминальный роман. «Саня Мищенко, ты только его мясником глаза не назови!» Это для своих. Да и то он не любит. Я его раньше знал, по весне у него закидоны, но весны-то нам ждать и ждать. Только не спрашивай, куда он гонорар потратил. Один из игроков карты, в спортивном костюме со свежими оспинами от заживших волдырей, хмыкнул в кулак. «Какой еще гонорар?» — не понял Саша. «Смотрел кино Пила-10?» — произнес на тон тише картежник. «Физрук». «Ты это на бис повтори, когда он придет», — осадил его Николаев. «А мы посмотрим». «Да пожить еще хочу», — развел руками тот. «Вот и да молчи, Илюха». Похоже, тот, кто, судя по кличке, был учителем физкультуры, играет с огнем. «А вообще мясник наш, он краповый берет», — снизошел до объяснения Николаев. «Спецназ внутренних войск. Командировок штук 10 у него». И на вторую войнушку и на третью. Куча наград. А списали, потому что не того Чеха покромсал. Нашего? Чеха? Тупо переспросил Саша. Да не Славянина, блин. В войнах Тоже мастера по этой части, но до него далеко. Короче, не понял политического момента. За прошлые заслуги не посадили, но волчий билет получил. Вернулся, даже охранником не взяли. Вот и трудился тут сначала грузчиком. а потом в разделочном цехе. «Да ты его не бойся», — снова поддержал беседу Лия. «Он человек хороший. Только как растяжку зацепил и башкой два осколка РГОшки поймал. Ему пластину вставили. После этого у него боли были. Бухать начал. Но этот архаровец из отряда «Юг» сам нарвался. Саша так и не понял, правду ему говорят или прикалываются над новичком, но решил узнать побольше». А как вообще у вас все организовалось? Что тут было в начале? В начале был пиндец. Видя, что старший не против, физрук взял слово. Данилову это напоминало первые строчки из книги «Бытия». Первую неделю тут полная херня творилась, продолжал тот. Полгорода, весь старый центр провалились пес знает куда. Но и тут у нас и в новостройках погибло дофига. Сначала народ бежал. Зассали радиации. Кто на машинах, но в основном пешком. А куда? В никуда. Вокруг этой долбанной горы выжженная земля на 10 километров. А дальше деревни, где тоже никто никого не ждет. Дорог нет, идти некуда. Все бежали, только самые умные остались. И правильно сделали. Те потом вернулись, да поздно. Усё уже поделено. День-два вернувшиеся сидели тихо и ждали, когда прилетит главный спасатель в голубом вертолете. А как поняли... Мама, не горюй. Короче, Ходынка отдыхает. Стрельба даже по ночам не утихала. Но мы, оптимисты, уже успели закрепиться и отбились. У нас был экскаватор, копали руины ТЦ. Это наша деляна, и все это поняли. А власти? Хоть что-то делали? Данила знал ответ, но с мазохическим чувством хотел подтверждения. Ага, делали, ответил вместо Ильи Николаев. Известно, что... Висели. Потом правда ветром посрывало. Нет, парень, повезло тебе, что тут в это время не был. Похоже на то, пробормотал Саша и надолго замолчал. Через пять минут разговор продолжился сам собой. Главное у нас был бывший иначе охрана этой конуры. то ли Данилову, то ли самому себе стал рассказывать Илья, забив на партию. Говно был мужик. Хоть и нельзя, так и мертвых. Вышел покурить на стоянку, а тут и капец пришел. Но свалился он в люк, где чинили проводку, потом и выжил, хоть и окривел. Знал планировку здания, вот и выбрался. А многие из его подчиненных секьюрити жили в двух шагах, тоже прискакали. Потом подтянули сементы. Кому повезло с семьями. Они тут вместе и устроили где-то на пятый день этот зверинец, в котором мы живем. А чекисты, которые иначе охрану удавили... Просто переняли эстафету. Что за чекисты? Приехали две недели назад на Аросанях. На все готовенькое. Стали пальцы гнуть. Мол, мандат у нас, мы типа власть. В АЗК новеньких козырных. С калашами сотой серии. И с грозами. Девять миллиметров. У одного даже винторез был. Курт новый на ноги притащили. Хоть за это спасибо. Почти все в бармицах. Шлемы, как у космонавтов. Оптика, шмоптика. Я бы не удивился, если бы у них гс АГС был. Но ну, автоматический гранатомет танковый. Типа они отсиделись где-то в убежище на хлебзаводе. Такое ощущение, что чуть ли не заранее туда свалили. Откуда только узнали. Чистенькие. Ряжки сытые. Десять человек от лейтенанта и выше. Рыцари, бля, плаща кинжала. Штирлицы доделаны. Наш старший принял их нормально. А потом взял и внезапно помер. Сердце сказали. Это не умеют. И вдруг раз, чекисты уже в дамках. Сразу начали свои порядки наводить. Стукачи развели шестерок. Но недолго музыка играла. Задолбала нас, и устроили мы октябрьский переворот. И их, и прихлебателей к ногтю. Все же это не альфовцы, а канцелярские крысы больше. Но подготовка у них хорошая. Но нас было больше. И хоть они нас к серьезному оружию не подпускали... Положили мы половину ихних из обрезов, А оставшихся взяли в коридорах на ножи. Шлемы они свои надеть не успели. Но правда и наших ухайдокали. Мама, не горюй. В основном гранатами. Те еще заразы. Вставил свои пять копеек еще один игрок. Назвавшийся Димычем. Был я у них как-то в отделе. Шик, блеск, евроремонт, мрамор, зеркала. Пол такой чистый, что жрать с него можно. А эти ходят все в пиджаках. Деловые такие, по телефончикам чирикают. Один смартфончик, как моя получка за полгода. Чисто агенты Малдера. Можно подумать, вся страна на них держится. А чем занимались? Педофилов не ловили, наркобарык не ловили, бандитов тоже. Это не угрозыск. А они, типа, по террористам и революционерам спецы. А где у нас в Сибири такие звери? Только людям мозги колупать мастера. Зато гонору... Мы, бля, новое дворянство, вот и сейчас! Он указал за окно, где, насколько Александр помнил, раскачивались на щите трупы. Высоко забрались! Большие люди! Хлопнула дверь и Саша сквозь чат и испарение увидел знакомый грузный силуэт. Разговор стих сразу. Поравнявшись с Даниловым, мясник, двигающийся и выглядевший как зомби, кинул ему под ноги рюкзак, с которым Данилов уже успел попрощаться. Не реагируя на приветствие. Пересек комнату и тяжко плюхнулся на пустую койку в углу. Посидел минут пять, подперев кулаком подбородок и что-то тихонько бормоча под нос. Потом завалился на бок и захрапел. Стараясь не шуршать, Александр проверил вещи в рюкзаке. Все на месте, кроме дозиметра. На месте и продукты. Он уже смекнул, что с едой у оптимистов проблем нет. Все оптимисты, кого он видел, выглядели сытыми, нездоровыми, усталыми. Но от голода не страдающими. Мясник заворочился во сне. Злобно пробормотал что-то. В комнате повисла мертвая тишина. Стараясь не шуметь, Данилов решил перекусить. Чутье подсказывал ему, что делиться с соседями не обязательно. Достал из рюкзака тушенку, сгущенку и сухари. Никто не смотрел на него с завистью. Надо бы узнать, когда раздачи, на какой кусок он может рассчитывать. Закончив трапезу, Данилов улегся на койку. Положил руку под голову и погрузился в подобие анабиоза без мыслей и чувств. Никто его опять же не тревожил. Конечно, здесь было как везде. История одна и та же. Внезапный удар, куча погибших, паника массовый исход. Вернулась в разрушенный город куда меньше людей, чем ушло. А первый месяц пережила от силы половина вернувшихся. Очень немногие, самые сильные и ушли. Сумели закрепиться там, где была пища. В крупных магазинах, на элеваторах, на хладокомбинате. А остальные, те, кому не хватило места возле кормушек, их никто в расчет не брал. Периодические лузеры нападали на такие вот твердыни, но почти всегда встречали отпор. Через три часа комната вздрогнула от ракочущего баса. «Че расселись, дармоеды? В рот вас через коромысла. Пошли копать!» Скоро морозы ударят такие, что хер к мудям примерзнет. «Мищенко, он же мясник, мог бы работать боцманом на рыболовном траулере», — подумал Саша. Апатию из комнаты как ветром выдуло. После краткой перебранки народ начал обуваться и одеваться. «Он редко ошибается», — полголоса объяснил Илья, когда они последними потянулись к выходу. «Метеозависимый. Когда приходит новый атмосферный фронт, у него башку ломит. И если говорит, что будет еще холоднее, значит будет». Они шли без снегоступов по деревянным мосткам, переброшенным через завалы, там, где рухнули аж два подъезда девятиэтажного дома. Похоже, добровольные помощники чистили дорожки исправно. Справа на уровне груди тянулся трос с толщиной два пальца, туго натянутый на арматуре на большого диаметра, которые глубоко были вбиты в мерзлую землю. «Это еще зачем?» — Вполголоса спросил Данилов-попутчиков. «Ветер!» «Пока ты шел сюда, разве не заметил?» «Почему же? Иногда ветрюгой с ног валило». «Так вот, когда с ветром еще и пепел, равновесие хрен удержишь. Споткнешься и шею сломаешь». Данилов вспомнил, как он впервые в тупике попал в пепельную пургу. «Ботаник!» — окликнули его. «Под ноги смотри!» «Что такое?» «На юрика наступил балда!» Данилов глянул вниз. «Предмет...» который поначалу он принял за глиняный горшок и отфутболил с дороги, оказался черепом с разинутыми челюстями. Александру померещились вытаращенные глаза там, где в реале были пустые глазницы. «Апофеоз войны!» — пробормотал идущий позади физрук. «Нарочно кто-то вчера откопал, сука!» «Ты не жалей их! Они отмучились. А ты еще нет!» Данилов вспомнил не картину Верещагина, А фильм про аборты, снятый какой-то религиозной организацией. Горку маленьких косточек, ребрышек, конечностей, раздавленных челюпов с клочьями плоти и мозга, и такой же застывший вопль на кукольных личиках. Глобальный абортарий. ТЦ был похож на легший на бок переломившийся пополам Титаник. «Этот курятник из сборного железобетона легкометаллических конструкций», объяснил Илья. «Можно было растащить за неделю и все до крошки подобрать». до бульдозеры накрылись. У Красногорских вроде автобаза была, хотели меняться. Наша хавка их техника не срослось. Вот и долбимся вручную. А они с голоду пухнут и то и дело пытаются нас прижучить. Здание было не маленьким. 14 тысяч квадратных метров. Вспомнил Саша Инфу из какого-то буклета. Проходимость 30 тысяч человек в день. Как понял Данилов... Удар волны пришелся в фасад, и часть опор, удерживающих перекрытие этажей, рухнула. Торговый центр сложился как гармошка, буквально вдавив первый этаж в цокольный. Но оптимистам был нужен именно первый этаж. Там размещался продуктовый супермаркет-палаты с их продуктами, тогда, когда на втором только бутики. Придя на место, они первым делом разложили и разожгли несколько больших костров для освещения, и чтобы растаяли снег и налить. Мясник, подошедший последним, пересчитал своих по головам. Без малого двести человек. Заметив Сашу, он еще раз критически окинул его взглядом. «Так, ты как ежик в анекдоте. Сильный, но легкий. Значит, будешь искать. Найдешь что, сразу подзывай старшего». Они разбились на десятки, и началась работа. Данилов никогда не подумал бы, что лопата и лом — главные инструменты сталкера. Сами оптимисты так себя называли. Даже там, где разрушения казались непреодолимыми, где все почернело от сажи, под снегом и коркой изо льда и обломков можно было найти нетронутые вещи и продукты. Панели в этом плане лучше, чем кирпич. При обрушении образуется много пустот. Накануне людям зарплату перевели, вспомнил Саша слова кого-то из соседей. Не протолкнуться было. Теперь там внизу было пять тысяч покойников и много-много еды. да еще тонна всякого барахла. От мисочек для кошек до тренажеров и автодеталей. Но на эту фигню оптимисты не разменивались. Все, что нужно, имелось на складе в кинотеатре. Их целью была только еда. Частная собственность тут была отменена. И Саша понимал, что толкнуло на это людей. Находил кто-то из группировки 10 банок сладкой кукурузы, а с другой коробку сублимированной лапши. Все шло в общий котел. и делилась потом сообразно вкладу каждого под наблюдением самого мищенко Уже после первого дня Александр проникся к бывшему юродивому уважением. Дележ вызывал споры, и именно мясник пересекал разногласия своим веским словом, и не только словом. Незадолго до возвращения Саша услышал крик и звук хлесткой плюхи. Оглянулся и ощутил злорадство. Генка, тот самый, шарфом и волдырем на шнобеле, утирал разбитую морду. Как потом узнал Саша, мясник припечатал его за попытку отлынивать от работы. Чуть позже вспыхнула драка. Из-за того, кого считать нашедшим надорванный мешок муки. Ее пересыпали в чистый пакет, сняв верхний слой там, где мука контактировала с внешней средой. Но и тут мясник судил строго и справедливо, раздавая люли направо и налево. За ним явно оставляли роль третейского судьи. Сам Данилов старался уйти настолько далеко от других. насколько позволял сектор поисков. Он давно замечал за собой странности, которые чем дальше, тем сильнее его настораживали. Ему, например, было физически неприятно чувствовать рядом других людей. Может потому, что он и бежал от отшельников, что увидел в нем следующую ступень эволюции своей души. Благодаря худобе Саша мог пролезать в щели между плитами, куда протиснулся бы разве что 12-летний подросток. хотя вряд ли подросток смог бы похвастаться его самообладанием. С работой Саша справлялся хорошо. Наверное, потому, что напугать его к этому моменту было трудно. Лишь один раз он посерял лицом и застыл, когда проходил мимо покореженных автомобилей около входа в здание. Остановился он рядом с большой Тойотой и Камри, цвет которой нельзя было разобрать, и долго вглядывался в номер. «Узнал, что ли?» – спросил Николай. Не ошибся. Зато в другой раз бровью не повел, когда под плитой, куда он залез, обрушилось десяток тел, похожих на черных пигмеев. «Это не дети», — мимоходом объяснил Илья. «Те были бы еще меньше. Прикинь, человеческое тело при высокой температуре и давлении скукоживается именно так, как в Дрездене». На завтра действительно ударил мороз, небывалый. Следующие пять дней были похожи один на другой. Все забились в норы, жались к печкам и не высовывались даже, чтобы выплюснуть помойное ведро. Когда, наконец, ветер переменился и потеплело до минус двадцати, снова вышли на раскопки. Данилов сначала удивлялся организованности бандитов, пока не узнал, что несогласных работать Мищенко его подручные без лишних разговоров выгнали, а самых наглых удавили. Ветер принес с собой пеплопады, Но с этим приходилось мириться, надевать очки, закрывать лицо марлей и шарфом и идти гуськом по деревянному настилу, вцепившись в трос. Пока было тепло, они работали не покладая рук. Знакомых Саша больше не встречал. Впрочем, ничего удивительного, учитывая, что всю жизнь провел в четырех стенах. Благодаря умению много слушать и мало говорить, Саша скоро много узнал об общине, если не считать лагеря в Коченева. Это был первый оплот цивилизации, который Данилов увидел за время скитаний. Своеобразной, конечно, цивилизации. Их было около трехсот, и дети в лагере все-таки были, хоть и немного. Два генератора на 50 киловатт, полно дистоплива, солидный запас еды и алкоголя. Раскопки нужно было проводить для упрочения положения. Даже на личном запасе они протянули бы от силы полгода. Электричество относилось к разряду роскоши. Для выживания оно было не так уж и необходимо, в отличие от печек, угля и дров. Еще в лагере имелось три снегохода, и даже непонятно, как оказавшиеся в городе Аэросани. Занятые бандой здания подковой охватывали зону раскопок. В превращенном форт-кинотеатре «Орбита» размещался главный штаб. Самым населенным был подвал магазина «Мерлин». Еще примыкавший к ТЦ поселок, аэродромный прикрывал северную границу. Деревянные коттеджи, конечно, сгорели дотла, но уцелевшие кирпичные домики поближе были заселены и переоборудованы в доты. С юга, запада и востока четких границ у территории оптимистов не было. Их власть распространялась не дальше, чем можно добить из пулеметных гнез орбиты. Торговый центр «Альбатрос» уже не являлся их территорией. но сил хватало, чтобы помешать другим вести там массовые раскопки. А одиночных ночных посетителей то и дело ловили и вешали. Еще был девятиэтажный дом рядом с Мерлином. Жить в нем было нельзя, того и гляди развалится. Но наблюдательный пункт там наверняка имелся. Уж очень место удобное, с хорошим обзором. Однако даже разговорчивые соседи Сашу в такие подробности не посвящали. А сам он знал свое место и с вопросами не лез. Банда или племя дружным прогонялось со своей территории левых. Те приходили мелкими группами. В основном со стороны поселка и при появлении хозяев мигом исчезали. На глазах у Саши мужики поймали и избили до полусмерти какого-то Гаврика, который так скоро отдал бы Богу душу от голода. В такие моменты он вспоминал, что даже если только каждому десятому удалось дотянуться до наступления зимы, людей все равно оставалось много. И всем нужна еда. Не все чужаки были столь безобидными, как избитый Гаврик. За два дня до Сашиного появления оптимистов была серьезная стрелка с соседями, завершившаяся десятком убитых с обеих сторон. Оспаривалось право копать там, где когда-то стоял Альбатрос. Битву новые Сашины товарищи выиграли, сохранив за собой право монопольного владения площадью Снежинка. Чем больше Данилов узнавал о городе, тем больше понимал, как ему повезло. Оказывается, Он шел по нейтральной территории. Уклонись он чуть в сторону улицы Институтской, его укатили бы обитатели Лучика, второго по величине ТЦ. Лучик держали крутые пришлы, то ли армия, то ли ВВшники, но не из Кузбасса, с какого-то эшелона. Вырезали коренных тех, кто там до них копался, и установили свои порядки. Пройдя он дальше по Крупской, столкнулся бы с рыночными, Приблизься к ДК, ПЗШ, его бы срезали из пулемета, отмороженной на всю голову бандиты, из безымянной группировки. Свернув любой двор, мог бы нарваться на озверевших от голода жителей, облюбовавших подвалы. Выбрав место Таргана район Ясной Поляны, который был на пару-тройку километров ближе, Саша оказался бы уже порезанным на куски аборигенами. Про Красногорских он тоже еще не услышал ничего хорошего. Все и вся культурная жизнь города прямо банда Нью-Йорка какие-то. Что не торговый центр, то группировка. Что не неделя, то кровопускание. Это только в книжках люди в постъядерном мире объединяются вокруг экзотических идей. Коммунисты, фашисты, сатанисты. Неформальные объединения в Сашном родном городе были прозаичнее и базировались на доступе к пропитанию. Во второй раз ему повезло, когда он наткнулся на оптимистов. Самую сильную группировку в городе. самой крепкой продовольственной базой и поэтому самую спокойную. Другие грохнули бы его еще на подходе и допрашивать бы не стали. «Стоило ради этого идти 400 километров», – думал Данилов, – «чтобы встретить одного психа, три сотни сытых дегенератов и несколько тысяч голодных? Насколько хватит запасов и оптимы? Думают ли его сотоварищи о том, что будет после? Данилов поставил бы свою зарплату против фонда будущих поколений, что нет». но эти мысли его особо не угнетали. Жизнь стекла почти сытая и без особых проблем. Сашу не трогали, предоставив самому себе новичка с тяжелым взглядом волка-одиночки. В самообщении снаружи ощетинившиеся, как еж, отношения были ровными, как в военном отряде в зоне боевых действий. Друзей Данилов не завел, но нечто вроде уважения заслужил. Страха не знал, трудности сносил молча не раз наводил бригаду на хороший хабар. И хотя при ежевещерней раздаче ему доставалось меньше, чем старожилам, хавки хватало даже на то, чтобы откладывать немного про запас. Потом столбик термометра, как любили говорить барышни в телевизоре, упал до отметки минус 60, и жизнь снова замерла почти на неделю. За это время они проедали запасы и маялись жутким, выматывающим бездельем.